День 6. Завтрак. Включите в него один продукт, богатый калием, и горсть ягод: черники, голубики. Выпейте чашку кокосовой воды и съешьте тарелку овсяных хлопьев с ягодами. Ланч. Включите в него продукт, богатый витамином С в виде цитрусового фрукта. Идея: съешьте грейпфрут или мандарин. с вашим сбалансированным ланчем. Ужин. Включите в него по крайней мере один продукт, богатый кальцием, и один из моего списка противораковых продуктов, представленного в главе 12. -й. Идея. Нарубите свежий чеснок, потушите, добавьте большую горсть шпината и горсть капусты, потушите немного и съешьте с нежирным белковым продуктом. в любое время секс с партнёром и не забудьте о процедуре до и после